Глава седьмая В наступившей тишине Ксюша осталась наедине со своими растрепанными чувствами. Эта пара чудесных людей вызывала в ней глубокую искреннюю симпатию. Но только если с дамой все худо-бедно было понятно и просто, в том смысле, что. Но ну, не возникало никаких проблематического порядка, чтобы, чтобы выстроить с ней добрые отношения. Кстати, кто она? Экономка? Домоправительница? Точно не родственница, но разговаривает с Салемоном как ровня. Да ладно, не столь важно, будет время разобраться. Но Салемон... получалось, она теперь его дочь и должна постороннего человека назвать папой. И хоть он действительно многим напоминал ей родного отца, это был точно не он. Иначе в те минуты, когда они остались один на один, Салемон подал бы какой-то знак. Но нет, он сказал, я бы умер. Какие тут сомнения? Это не он. А произнести папа в адрес чужого человека казалось Ксении чем-то, ну, сродни предательству, что ли. Хотя... Ведь это именно он, ее настоящий отец, благословил дочь на новую жизнь в этом доме, в этой семье. В общем, все сложно. Для начала стоило разобраться с вещами более прозаическими и приземленными Странное дело, обычно ведь тошнота и лютый аппетит — чувства малосовместимые, но голодный организм, на удивление настойчиво, требовал подкрепиться. Сдобная, розовощекая девица в платье горничной принесла поднос с едой, и все Ксюшины моральные терзания отодвинулись на второй план. «Слаб человек», — хмыкнула девушка про себя, жадностью наблюдая, как тарелка с наваристым содержимым и большой стакан ярко-красного морса плывут в ее сторону. Как зовут девицу, Ксю не знала, потому решила остановиться на определении «душенька». Душенька, захлебываясь слюной, жалостливо попросила она, а помоги мне, пожалуйста, сесть. Сейчас матушка, конечно, родненькая, запречитала в ответ горничная, кажется, растрогавшись на душеньку и порозовев еще сильнее. Ксюша на матушку слегка опешила, но решила не застрять. Ароматное варево занимало сейчас все ее внимание. М -м Морсик, брусничный! «М-м-м, бульончик, не зная за что вперед, схватиться, наслаждаясь тем, как горячая янтарная жидкость согревает, катится по внутренностям, не удержалась, буквально простонала Ксю. Вкусно, сострадательно вздернула рожевато белеса и бровки девица. А я вот вам еще сухариков подсыплю, а вот еще пирожочек припосла. Госпожа Эмма запретила, голос горничной понизился до шепота. Говорит, не надо, мол вам тяжелую пищу, а я и думаю, и чего же в нем тяжелого в одном-то пирожочке. Вон какой легонький. Знаю ведь, как вы, матушка, такие с Ливером обожаете. Вот и припрятала и принесла. Ясно. С Эммой тут никто не спорит. «Но все все делают по-своему», — мысленно хохотнула Ксюша, не отвлекаясь от бульона. Душенька тем временем бережно вынула из белоснежного передника сверток, из которого с победоносным видом извлекла означенный пирог и водрузила его на салфетку рядом с тарелкой. Дух от него шел просто потрясающий, и только Ксюшина рука потянулась к вожделенной сдобе, как пришел доктор и все испортил. «Проходите, пожалуйста, уважаемый господин Бонафаций!» Эмма с пиететом пропустила в комнату степенного аккуратного старичка в темно-сером костюме. «Премного благодарен, госпожа Эмма. Где можно поставить саквояж?» Продробезжал почтенный скулап. Да вот, пожалуй, следом за доктором и дамой вошел Салимон. Прибывшая компания принялась оглядывать помещение на предмет удобного места для инструментария господина Бонафация, и тут все трое одновременно наткнулись взглядами на Ксюшина пиршество, а главное, собственно, на пирожок. Румяный, слюновошибающий, запрещенный объект общего внимания красовался в центре подноса и благоухал самым вызывающим образом. «Они!» — бровь Эммы возмущенно поползла вверх. «Но госпожа Эмма, это всего лишь малюсенький пирожочек от нервов госпожи Ксании!» Оправдываясь, но как-то вяло, без особого рвения, забормотала душенька. Однако поднос послушно переставила на бюро. Сама же пристроилась в уголок, чтобы не мешать медицинскому светилу осматривать ее драгоценную матушку. Салемон с укором проводил горничную взглядом. Доктор предпочел от комментариев воздержаться». Скрылся за ширмой, скрипнул какой-то потайной дверью и вернулся, уже вытирая руки предоставленным горничной полотенцем, из чего девушка сделала вывод, что где-то там расположен санузел. Нус, приступим-с. Ванифаций подернул рукава, оттопырил локти в стороны и углубился в свой рабочий саквояж. Пальцы из кулапа были еще немного влажными и приятно прохладными, когда Бонафаций деликатно прикасался к Ксюшиному лбу, потом запястью и зачем-то пяткам. «Хм, да-с!» Пожёвывая губы и морща высокий лоб, невнятно приговаривал он, пока не догадался задать прямой вопрос. «На что жалуемся, голубушка?» «Общая слабость и головокружение». Ничего серьезного, лаконично ответила Ксения, пряча пятки обратно под одеяло и делая максимально убедительное лицо. Вот и я думаю, что мдас. Он озадаченно извлек из сумки слушательную трубку, приложил к Сюшиной груди и склонился к инструменту ухом. Что, доктор, вы можете сказать что-то определенное? Не выдержал Салемон. Состояние больной удовлетворительное. Я бы даже отметил лучше, чем можно было бы ожидать после предположительного удара электричеством. Признаться я в некотором замешательстве. Организм восстанавливается с невероятной скоростью, как будто... Что? Теперь терпение лопнуло уже и у Эммы. Словно и не было никакого удара. «Как не было?» — окончательно опешил Салимон. «Да, как не было?» — Эмма солидарно округлила глаза. «Нет, он, конечно, был, — поправился доктор, — но словно бы и не электричеством, будто госпожа Ксения просто упала и ударилась головой по всем признакам небольшое сотрясение, которое скоро пройдет». Но еще понаблюдаться настоятельно советую. дас а я повторно, внимательно, проштудирую справочник. Все это очень странно. И да, от тяжелой пищи все-таки рекомендую денек другой воздержаться на всякий случай, а от нервов пройдемте в другую комнату. Я выпишу рецепт одного новейшего изумительного средства. Услышав, как восхитительный пирожок опять обозвали тяжелым, горничная скрестила пухлые руки на своей пышной груди, оскорбленно поджала губы и многозначительно посмотрела в сторону Ксю, из чего девушка сделала вывод, что угощение сердобольной они никуда от нее не убежит. Награда найдет своего героя чуть позже.